Часть третья. Греко-персидские войны или закон борется с самовластьем? Павшие в фермопилах, славна их участь, красен их жребий. Курган их алтарь, возлияние память, скорбь о них, хвала. И таких похорон не затмит всеукращающее время. Здесь свято место, где прах храбрецов, А о нем добрая молва по всей Элладе. И свидетель тому — спартанский Леонид, Чей след на земле — вечная краса доблести и славы. Симонид